Когда Трой покинул кабинет, Игреон Асвартен долго сидел, глядя на дверь, закрывшуюся за его спиной. А затем откинулся в кресле и, опершись затылком о кожу спинки, прикрыл глаза. Он был совсем не уверен, что Трой не придется отправляться в землю глыхнык. Вернее, он был почти уверен в обратном. Университет они покинули этим же вечером. Переночевали в крепости у подножия столпа, а с рассветом тронулись в путь. Трою и Ильятум Патиапету, который воспользовался случаем и вновь полностью зарядил свой знак амулет, предстояло добраться до подгорного царства, где им надлежало заключить союз с подгорным троном. А граф Шагир с небольшой свитой из числа арвиндельцев должен был отправиться в светлый лес с той же задачей. До Пармелины они добрались вместе, а затем их пути разошлись. По дорогам ходили слухи, один страшнее другого. Говорили, что орки уже не просто проводят разведку и охотятся за продовольствием, а просто режут и поедают людей. Что в столице, то ли состоялось, то ли вот-вот должна состояться великая черная месса, на которой будут жестоко умершлины пленники, взятые темным богом и хлагом в императорском дворце. О том, что владетели собрали войско и попытались отбить столицу, но темный бог уничтожил всю собранную армию. Карахам они миновали, когда погода явно повернула на весну. Несмотря на то, что в лесу и по обочинам дорог еще лежали сугробы, солнышко уже начинало припекать, а сами дороги, кроме мощенных булыжником императорских столбовых трактов, изрядно развезло. Гномов они встретили далеко от ворот подгорного царства у Стражевой башни, которая еще перед первым визитом в подгорное царство рассказывал трое гмалин означало начало владений подгорного трона. В тот раз она была пуста, в отличие от этого. Что нужно людям во владениях подгорного трона? Довольно нелюбезно обратился к ним гном, закованный в тяжелую броню и стоявший впереди полусотни столь же грозно упакованных воинов, переградивших им дорогу. Трой спрыгнул с ярова и, отвесив учтивый поклон, спокойно представился. Я, герцог Карвендейл. Наш император погиб. И меня выбрали представлять людей пока не будет коронован новый. Я бы хотел встретиться с царем под горой. Зачем? Чтобы обсудить, как мы можем помочь друг другу избавиться от страшной опасности, нависшей над нашими народами. Лицо гнома исказило ненависть. Это вы, люди, виновники той опасности, что нависла над нашим народом. Мы, гномы, не имеем к ней никакого отношения. Трой, с трудом сдержавшись, спокойно ответил. Да. Мы признаем, что один из нашей рас является виновником. Но это ни в коем разе не означает, что большинство из нас не готово положить свою жизнь, чтобы вернуть темного бога туда, откуда он появился. И если мы потерпим неудачу, то вы гномы останетесь с ним один на один. Не будет ли более разумным... Нет! взрывел гном. Подгорный трон не будет иметь никакого дела с теми, чей родич вызвал в наш мир темного бога. Уходите и не возвращайтесь, ибо в следующий раз. «Встречу вас не я, арбалетные болты!» Он развернулся и исчез в глубине своего небольшого, но для путников достаточно опасного хирта. Трой еще несколько мгновений стоял, борясь с охватившим его гневом, а затем повернулся и бросил взгляд на верховного мага. Тот медленно покачал головой. Трой вздохнул и, вскочив на Ярова, развернул его и тронулся в обратный путь. Да-то верно. дядюшки Глума они добрались уже, когда вовсю бежали ручьи. Трой сбросил поводье в руки подбежавшего коновода и, подойдя к Арилу, крепко обнял его. Затем, отстранившись, с тревогой спросил. Что случилось? Граф Илмер погиб, глухо ответил Арил. И еще полторы тысячи вместе с ним. Трой мгновение помолчал, переваривая страшную новость, а затем с натугой спросил. «Как это произошло?» Орил искривил рот в горькую смешке. «Мы забыли, что имеем дело с Богом». Он немного помолчал, а затем продолжил. Сначала все складывалось хорошо. Мы приучили свинорылых принимать нас всерьез, поэтому их отряды, рыскавшие по округе, становились все больше и больше, но поскольку к нам тоже подошли подкрепления, это было только нам на руку. Меньше гоняться за каждым отдельным орком до того момента, пока граф не решил устроить крупную засаду. Мы специально сделали так, чтобы они решили, будто мы собираем весь скот, оставшийся в округе, в одно место, и им захотелось бы отбить его. Граф подготовил искусную засаду, в которую, по нашим расчетам, должны было попасть почти пять тысяч орков. Но тут вмешался он. Голос Арила пресекся, но он справился с собой и продолжил рассказ. «Как все произошло, я, конечно, не видел». Ну что после этого осталось, да, осталось выжженное пятно диаметром в две лиги, в котором было превращено в пепел все, даже камни домов. Он не пожалел о своих, хотя я сильно сомневаюсь, что их там были те самые пять тысяч. Орил замолчал. Трой снял шлем и некоторое время стоял, безмолвно отдавая дань памяти славному воину и тем, кто погиб вместе с ним. А затем спросил. А как сейчас? Не очень, ответил Арил и пояснил. Наши успехи привели к тому, что они начали жрать людей, жителей Елсеверина. Где-то через неделю после того, как свинорылые поставили это дело на поток, они выгнали из города несколько коллег, у которых сожрали, скажем, обе руки или ногу, чтобы они рассказали нам, как обстоят дела. Так что мы теперь даже не можем сильно щипать их фуражирные отряды. Так, пяток стрел с дальнего расстояния, чтобы оставшееся хватило довести караван с едой до городских ворот. Трой, понимающий, кивнул. «Еще!» — продолжил Арил. «У них появились халгалы. Кто?» — не понял Трой. «Халгалы, предатели. Прислужники орков. Они теперь несут стражу на улицах и стенах. На внешнюю стену орки их не допускают, да и в высоком городе их не видать. Зато в большом городе на каждом шагу». Арил зло сплюнул, а Трой внезапно вспомнил. Среди людей всегда находятся прагматичные, готовые сделать все, что угодно, лишь бы пробиться к вершинам в той пирамиде власти, которая действует в данный момент. Они-то как раз и отбирают тех, кто идет орком в котлы и на вертелан. Трой молча сжал плечи в обратима, Арил тяжело вздохнул и поднял глаза на своего в и суверена. «Ну а вы как? Получилось что?» Трой молча кивнул, решив не углубляться в подробности. «Ты мне скажи, корона еще в городе?» «Должно быть, да. Во всяком случае, на запад мы не пропустили ни одного отряда. Да и не отправилось туда достаточно сильных, только патрули». они не могли сначала двинуться на юг, и только потом на запад?» Орил, пожал плечами. «Да, пожалуй, нет. Не думаю, что они рискнут вести корону без сильной охраны. А из более-менее приличных отрядов от нас вырвался только один. Изрядно пощипанный. Еще зимой, вскоре после того, как ты уехал. И тот ушел по рудному тракту. А потом его все равно кто-то достал. Трой кивнул, он даже знал, кто. Хорошо, значит, будем считать, что корона еще в городе. Следующие двое суток они потратили на то, чтобы спланировать рейд в город. И хотя многие были против, считая, что шансы на успех мизерны, а вот на то, что Трой будет схвачен или убит напротив, очень высоки. Спор прекратил сам Трой, он сказал. — Сидя здесь, где мне ничего не угрожает, я корону не найду. — Почему идти должны вы, ваша светлость? — не сдавался бы он потрогал, Потому что больше всего шансов найти корону именно у меня, — просто ответил Трой. — Хотя бы потому, что я уже делал то, на что все как считали, тоже не было никаких шансов. На это возразить было нечего. Через внешнюю стену перебрались у Златых Ворот. Там было самое яркое ночное освещение во всем Нижнем Городе. А поскольку орки в темноте видели гораздо лучше людей, то это было скорее преимущество, чем недостаток. Тем более, что от Золотых Ворот до Стены Большого Города было ближе всего. Да и между Большим и Высоким с этого направления также было самое малое расстояние. В группу под командой Трое вошли Трое. Сам Трой, крестьянин, все время с таким упорством увязывавшись за Троем, что ему подумалось... Он во что бы то ни стало решил занять место его личного телохранителя и глав. Орел сотней занял позицию на опушке, чтобы в случае чего прикрыть отход. Хотя на то, что ему удастся вернуться обратно, этой же ночью никто не рассчитывал. Нижний город они проскочили быстро. Орки настолько привыкли к тому, что люди здесь стараются вообще не высовывать нос за двери, а уж тем более ночью, что даже не патрулировали улицы Нижнего города. Просто сидели у костров, на которые пошли близлежащие деревья, заборы и, похоже, двери некоторых домов, чьи проемы сейчас были занавешаны старыми одеялами. Стену большого города тоже преодолели быстро. А вот затем пошло хуже. Улицы в большом городе оказались полны народа, то есть, конечно, по сравнению с нижним. Едва они вышли из боковой улочки, примыкавшей к стене, как на трое повисла какая-то пьяная женщина». «Ой, какой красавчик! И вовсе неправда, что в халгало идут одни уроды! Красавчик, а угости меня выпивкой! Не пожалеешь, обещаю!» Она противно захихикала. Трой замер, не зная, как реагировать. Положение спас глав. Он лихо шлепнул дамочку по заднице. «Не присдавай к моему другу, красавица! Он не мой, а вот я!» Женщина окинула Трое разочарованным взглядом. «Фи, опять урод!» Но тут же с готовностью развернулась к главу. «А ты тоже ничего». «Ну так веди!» — громко рассмеялся глав. «Только куда-нибудь в славное местечко, а не в эти забегаловки поблизости. Куда-нибудь поближе к высокому». Они так и прошли через весь большой город, следом за главом с пьяной проституткой. Впрочем, вряд ли она была проституткой в прежние времена. Уж слишком из хорошей ткани были сшиты ее платье и чепец. Быстренько влив в проститутку почти целую бутылку дешевого вина, все трое выскользнули из таверны и нырнули в узкую улочку, примыкавшую к скале, на которой возвышался высокий город. Трой помнил, что где-то здесь была тропа, по которой они с Алвуром поднимались на скалу к тайной дверке в стене, укрытой в юном. Вот только как отыскать ту едва заметную тропку ночью. После почти часа поисков они остановились передохнуть у темной стены одного из богатых домов. Окно над головой трое оказалось приоткрытым, и спустя мгновение он услышал голоса, сначала дрожащий девичий. «Ну, пожалуйста, ваша милость!» «Что? Небось, теперь вспоминаешь, как смеялась надо мной с подружками тогда в таверне?» — послышался в ответ глумливый мужской. «Вот тебе твоя гордость, Топерич, и отольется! Раздевайся!» «Ну, ваша милость, я могу надеяться, что мой отец...» изоржал заржал мужчина. «Твой папаня пойдет в котел хозяева, и точка!» «Нечего было тебе тогда велеть твоим работницам гнать меня со двора. А вот если ты будешь со мной они не шибко нежный, то вслед за ним туда же отправятся остальные твои родичи, и мать, и бабка, и брат, и сестренка. А что хозяева любят нежненькое мясцо?» Трой в бессилии скрипнул зубами. «Вряд ли он сейчас мог помочь этой незнакомой девушке, да уж. Сколь чудовищны могут быть простые люди!» не такой тяжёлой, не совсем понятной на первый взгляд бесполезной вещью, как благородство. Страшнее орков. Трубку они отыскали ближе к утру, и дверка также оказалась на месте, под спутанной массой засохших стеблей. Вот только отодвинуть её от стены одним движением, как это делал Алвур, Трой смог только после того, как по какому-то наитию прикоснулся к вроде как... Совершенно безжизненной путаницы прошлогодних стеблей тайной ветвью, Милерон оказался срублен, а вся поляна истоптана орычьими следами. Трое вздохнул, что что-то стоило ожидать. Однако чуть вдалеке виднелось несколько тоже достаточно высоких деревьев. День они провели в кроне дуба, росшего почти прямо над оградой императорского дворца, зорко наблюдая за тем, что происходило во дворе. Когда глав. Первый раз увидел то, чем стал теперь эгмонтер. он едва не свалился с ветки, а затем торопливо дернул за плечо Троя, смотревшего в этот момент в другую сторону. Трой резко развернулся. Некоторое время они оба сопровождали взглядом получеловека-получервяка с высокомерным видом ползущего по дворикам и лестницам императорского дворца, а затем Трой насторожился. «Куда это он пошел?» — тихо прошептал он. Затем торопливо извлек из-за пазухи план императорского дворца. «Темница?» — Трой задумался. «Похоже, кое-кто из прежних обитателей этого дворца ещё жив, и, возможно, они могли натолкнуть их на правильный путь. В темнице они проникли сразу же после полуночи. Был вариант снять орков часовых, тем более что те несли службу из рук вон плохо, но Трой воспользовался тем, что тайная ветвь с лёгкостью резала не только доспехи, но и камень». И прорубил проход естественный, темный, и, судя по паутине, не только в углах, но и на дверном проеме, уже давно, как видно, никем не посещаемой кладовке, в которую они пробрались, прямо на нижнюю площадку лестницы, ведущей вниз к камерам. Вырубленный блок они просто выставили внутрь кладовки, чтобы, когда будут возвращаться, аккуратно вставить его на место. Дверь в коридор, куда выходили двери камер, Трой отворил, просунув клинок между краем двери и косяком, и срезав язычок замка. Несколько мгновений они прислушивались. Не насторожились ли орки часовые? А затем бесшумно скользнули внутрь. «Эй! Есть кто живой!» Тихо позвал глав, приникнув к маленькому зарешетченному окошку. Несколько мгновений в камере ничего не происходило. А затем послышали шаркающие шаги, и хриплый голос ошеломленно произнес. «Люди!» Трой тихо приказал. «Отойдите от двери. Мы сейчас ее откроем». Когда дверь камеры распахнулась, на ее пороге возник тот самый придворный, который встречал его во дворце и сопровождал к императору. «Господин Мажордом!» «О, светлые боги! Герцог Ровиндейл! Как вы здесь оказались?» «Мы ищем корону». Не стал углубляться в ненужные разговоры Трой. «Вам ничего не известно о том, где она может находиться?» «Не, нет», — мотнул головой Мажордом. Но на две камеры дальше заперт граф Лагар. К нему почти каждый день приходит... Вернее, приползает этот червяк Эггмонтр. Возможно, ему удалось что-то выведать. «Граф, если вы меня слышите, не приближайтесь к двери», — отрывисто приказал Трой, — в такое же узкое окошко на камере графа Лагара, после чего отступил на шаг и легко взмахнул тайной ветвью. Дверь распахнулась. «О, темный...» — привычно начал мажордом, увидев графа Лагара распятого на пыточном щите, но тут же осёкся, как будто вспомнив, кто находится всего лишь этажом выше. «Приветствую, господа!» — с натугой произнёс граф Лагар. «Как видите, я не мог бы подойти к двери, даже если бы очень захотел. Что привело вас в столь негостеприимное место?» «Мы ищем корону», — повторил Трой. «Сейчас мы вас снимем и потом выведем отсюда». Орки не слишком хорошо наладили стражу, так что граф лагар хрипло рассмеялся. Вы не сможете забрать меня с собой. У меня уже давно отнялись руки и ноги, и потому вам придется меня тащить. А вы не можете протащить меня на руках через весь город и через все три стены, как бы вам этого ни хотелось. Во всяком случае, со сколь-нибудь реальными шансами на успех. Но что касается того, чем вы интересуетесь, то мне известно, где находится корона. Он осёкся и тяжело совхлипом вздохнул, а потом попросил. — Господа, у стены кувшин с водой. Трой молча поднял кувшин и поднёс карту, покрытому кровавой коркой. Граф Лагар судорожно сглотнул, потом ещё. — Благодарю. Он перевёл дух. — Так вот. Наш великий червяк Эгмунтур регулярно посещает меня и рассказывает о своих успехах и достижениях на службе хозяину. Поэтому я знаю что корона покинула город еще две недели назад. «Невозможно!» — воскликнул глав, тут же испуганно прикрыл рот рукой и тихо проговорил. «Последние две недели ни один отряд орков не...» «Ее увез не орка человек», — оборвал его граф. Некто Беневьер. Старый слуга Агмонтера. Небольшой специалист по обделованию темных делишек. Так что сейчас он или на подходе к Долгому морю, или уже плывет по нему. Трое глав в отчаянии переглянулись. Впрочем, была еще надежда на Эрика. Господа, вновь подал голос граф Лагар, поскольку мне не суждено идти с вами, я прошу вас о последней милости. Трое молча кивнул и взмахнул тайной ветвью, примиряясь, как бы поаккуратнее отделить графа от пыточного щита, но тот прохрипел Нет, здесь, на месте. Пусть он до самого последнего момента не догадывается и... И, скривив рот в жуткой гримасе, которую лишь человек с большим воображением мог бы принять за усмешку, договорил. Жаль, я не увижу его рожи в тот момент, когда до него дойдет, что я мертв. Трой несколько мгновений вглядывался в переполненные мукой, но и гордостью, черт возьми, глаза бывшего первого министра, и склонился перед ним в самом глубоком поклоне, на который только был способен, а затем воздел меч.